— Да, нечего сказать. Этот негодяй хорошо знаком с положением дел у нас в министерстве, — язвительно усмехнулся начальник ГУУР. — Можно подумать, что он у нас тут работал, Павел Николаевич, а журналисту этому никак нельзя язычок попридержать. — Можно. На него материала выше крыши. — Так в чем же дело? Вы что, не видите? что имперец сделал его рупором, посредством которого он высказывает населению свои мысли. — И мы, то есть полиция, выступим в роли душителя прессы, господин генерал-лейтенант. А именно так это и будет подано. — Кем? — Ну, для желающих хоть лопата и колеби. Вчерашний заштатный писака в одночасье стал авторитетным журналистом. Ведущим программы. Он только недавно про бомжей писал Из хлеба на квас перебивался. А сегодня его на перебой зовут во всевозможные ток-шоу и на интервью с собственной программой Штат в 50 человек. Да кто же ему деньги-то платит? Мы, господин генерал-лейтенант, точнее, налогоплательщики посредством рекламодателей. Представляете себе! Сколько стоит минута рекламы в его передаче? — Сколько. Полковник пошелестел бумагами и назвал цифру. Раушев только возмущенно корякнул и покачал головой. — Ничего себе! — Вот именно. Если завтра он охрипнет или потеряет голос, послезавтра на его место прибежит десяток по-настоящему авторитетных журналистов. И не только наших, между прочим. Там сейчас многие локти кусают. Как это? Какой-то тамогнев маститых метров обошел. Да что говорить. В интернете уже появились предложения западных телеканалов имперцу. Просят дать эксклюзивное интервью. Да за громадные деньги, между нами говоря. Аналитик вообще отличался независимостью суждений. а сегодня прямо-таки не на шутку разошелся. Начальник ГУР терпел. Тот действительно был незаурядным специалистом, и его мнение многого значило. Его телефоны нами прослушиваются? Разумеется, и в штат программы внедрено два наших агента, но толку очень немного. Нет, информация поступает регулярно, но практической пользы от нее мало. — Огнев не врет. Имперец именно так с ним и связывается. — Вы не называете его по фамилии. Почему? — Да потому что я, господин генерал Литрант, до сих пор не уверен, что это один и тот же человек. — Вот как? У кого есть аналогичное мнение, господа? — Полковник Ломакин, вы хотите высказаться по данному вопросу? — «Так точно, господин генерал-лейтенант. Я разделяю мнение полковника Назарова. Мы тоже, анализируя доступную информацию, приходили к похожим выводам». «Ну-ну, продолжайте. Это может изменить дело». «Еще бы! Одни пляски, если за всеми событиями стоит конкретный, пусть и опытный человек». И совсем другие, если это организация. Здесь и спрос другой, правда, гораздо больший, но не сиюминутный. И это понимали многие. Обращать на себя внимание скорость перемещения имперца. От первого до последнего известного нам случая прошло всего три с половиной месяца. Четыре случая нападений на судей. то есть. Каждое преступление он готовил порядка двух недель. Слишком быстро. Первое можно опустить. Там все спонтанно вышло. Не факт, господин генерал-лейтенант. Уйти и снова вернуться на место преступления? Какую же наглость надо иметь в таком случае? Если все предварительно разведать, а это за день не происходит. Далее. Из его личного дела мы знаем, что волен превосходный стрелок из пистолета и автомата. Немного взрывник и хороший рукопашник, но не снайпер. Алла Бахнина застрелили с метрового расстояния, одним выстрелом через окно. — Как хотите, но это не уровень обычного стрелка. — Ну, не факт. Далее. Списки судей, кто и когда их составлял. Приведенные описания конкретных дел. Кто мог знать эту подноготную, кроме участников процесса? — Между нами говоря, господин генерал-лейтенант, имперец работает абсолютно безошибочно. Все изложены им сведения, правда? — Ну уж, все так, господин генерал-лейтенант подал свою реплику аналитик. — Именно поэтому... Население сочувствует ему. Ведь это те самые люди, которые в подавляющем большинстве так и иначе, но были затронуты последствиями данных приговоров. Он безошибочно выбрал время и место. Память о проигранных делах еще слишком свежа. — И что вы хотите этим сказать? — Нам не стоит рассчитывать на помощь населения, господин генерал-лейтенант. В этой войне у нас союзников нет.